Глава двадцатая. Кольцо из драконьего золота. Она дышит. Я была уверена. Я чувствовала, что она жива. Моя Виви. Слезы потекли по щекам, оставляя на коже едкие дорожки из соли. Я вскочила и схватила черного лорда за руку. «Поехали! Полетели! Что ты? Вы расселись!» «Не все так просто!» Мужчина аккуратно убрал мою руку и усадил меня на лавку. «Как это?» Я непонимающе посмотрела на лорда. «Почему вы так говорите? Моя дочь жива, все остальное неважно». «Моя дорогая Дайна, найти твою дочь не так-то просто. Если бы это было легко, твой муж и я давно бы уже почувствовали ее присутствие рядом и нашли бы ее». «Но что же делать?» Заламывая руки, вскрикнула я. «Сначала нам нужно понять всю серьезность твоих намерений». «Лорд Вир, как вы смеете сомневаться?» Я мать и готова сделать все ради своего ребенка. Хм, прости меня, Дайна. Точнее, наверное, правильнее будет леди Дайна. Пару дней назад твоей дочери исполнилось два года, и именно столько времени прошло с момента ее пропажи или смерти, как ты думала все это время. Верно? К чему ты клонишь? Не понимая, задала я вопрос и поерзала на ледяной лавочке, ощущая, как здесь холодно, поежилась и подула теплым дыханием в ладони. «Эм, ну как бы помягче это сказать?» Замялся мужчина и потер подбородок. «Ты два года не искала, Виви. А сейчас, когда ты потеряла память, словно прозрела, словно что-то поняла. Что же в итоге произошло?» «Я не знаю». Я задумалась над словами лорда Вира и закрыла глаза. Так легче было вспоминать. А потом заговорила. «Не зная, кто я и что я, первое, что увидела, обнажившись, был мой шрам». Я собралась принять ванну, и внизу, эм, живота заметила крохотный рубец. Не обладая лекарскими знаниями, сразу же поняла, откуда он появляется. Любая женщина это знает. И тогда я спросила у Рихарда, есть ли у нас дети. Не предполагая, что он ответит, я уже знала, каким будет его ответ. «Мой ребенок жив!» — кричало мое сердце так громко, что у меня закладывало уши. «Материнское сердце не обманешь». Что было дальше?» Тихо спросил лорд Вир, внимательно меня слушая и даже не моргая. Мой муж сказал, что нашей дочери нет в живых, и чтобы я угомонилась и не надеялась на чудо. Не поверив в это, он добавил, что Виви украли, и он потерял с ней ту особую связь, которую чувствовал во время беременности и когда дочь родилась. Я понимаю, о чем он говорил. Эта связь очень сильная, и когда ее теряешь, кажется, словно умираешь. Я мало что помню из того, что произошло в тот день. Возможно, меня убедили в том, что моя Виви умерла. Я ведь видела ее могилку. И наверняка все эти два года ходила к ней и приносила цветы под тот самый раскидистый дуб недалеко от замка. «Клянусь всеми богами драконов!» вскочил лорд Вир, и его темные волосы разметались по плечам. «Кому-то было выгодно, чтобы вы думали, что ваша дочь мертва». «Но зачем это кому-то?» Я помотала головой, не веря тому, что произнес дракон. Отнять ребенка у матери и сказать, что он мертв, это самое ужасное преступление, которое можно совершить. Перед нами стоит сложная задача узнать, кто это сделал, и главное, зачем, уверенно произнес черный дракон и сел рядом со мной. Но сначала вам придется изменить свою внешность, имя, статус. Я готова ради дочери на все, уверенно произнесла я и выпрямила спину. Покажите вашу руку, лорд махнул головой на левую. «Зачем?» – я сжалась, испугавшись его хмурого взгляда. «Дайна, я не причиню вам боли». Он осторожно взял мою руку, отодвинул рукав и пальцами провел по запястью. «Так я и думал. Метка пропала, а значит, твой дракон не найдет тебя. Но есть и другие». «Не найдет меня». Я задумалась и посмотрела на Черного. «Рихард меня больше не чувствует?» «Больше нет, и нам это только на пользу. Но нужно решаться прямо сейчас». «Готова ли ты к этому? Доверяешь ли мне?» «Лорд Вир», я задумалась, не зная, что ответить, потерла ноющие виски и дотронулась до гладкой ткани накидки. «Я вижу вас второй раз в жизни и не знаю, что на это ответить. Твое войско напало на наши земли, когда я рожала Виви. Может быть, именно ты и украл ее и сказал всем, что моя дочь мертва?» Я посмотрела на сидящего рядом мужчину с темной повязкой на глазу. «Ты ничего не знаешь», — вспылил дракон. Поднялся и отошел от меня. Посмотрел наверх, в витражные окна церкви, и громко вздохнул. «Это лишь твоя правда, а может, твоего мужа, не знаю. Расскажи мне свою правду. Зачем было это нападение? Отвлекающий маневр или защита от чужаков? Но ты ведь и сам чужак!» Лорд Вер повернулся ко мне и, прислонившись к каменной стене, хмыкнул. «Правда лишь в том, что твоя дочь жива, и сейчас она в опасности. Я расскажу тебе все, но не сейчас. Мы теряем время, находясь здесь. Что значит в опасности? Я сделала шаг к лорду Виру и схватила его за руку. Она больна? Над ней издеваются? Я не знаю, — крикнул Вир и отстранился. Не спрашивай меня, женщина. Я тебе уже сказал все, что знаю. Если ты готова, тогда пошли со мной. Мой кучер ждет меня снаружи. Надо его отпустить. Дернулась я, чтобы пойти к выходу из церкви. Нет. «Пусть думает, что ты до сих пор в церкви. Когда тебя хватится, мы будем уже далеко. Идем за мной». Я послушно кивнула, до сих пор не понимая, во что ввязываюсь. Но почему-то сейчас меня это волновало меньше всего. Лорд Вир пошел в сторону алтаря. Оказалось, что за ним есть еще один выход. Пройдя темными холодными коридорами, по которым гулял ветер, мы наконец-то оказались на улице. Там нас уже ждала повозка без опознавательных знаков и отличий. Он подал мне руку, и я оказалась внутри. Лорд Вир сел напротив, и как только дверь за нами закрылась, мы тронулись. «Куда мы едем?» — выглянула я в окно, стараясь понять, куда повернула повозка. «Не делай так больше!» — рявкнул черный дракон и резко дернул занавеску, закрыв окно. Затем расстегнул темный камзол и, расправив плечи, положил локти на спинку мягкого сидения. Разложившись, он занял все свободное пространство и мне стало немного неуютно. «Что не делать?» не поняла я и расстегнула пуговицы накидки. Опустила с головы капюшон. «Не выглядывай в окно. У этого города есть глаза и уши, которые принадлежат твоему мужу. Если ты хочешь найти свою дочь, мы должны исчезнуть из столицы как можно незаметнее». «Я поняла. Есть еще какие-то правила, о которых я не знаю?» «Тебе никто не будет помогать искать дочь, пока ты носишь кольцо Эрлинга». — Пока ты выглядишь, как его жена, леди Дайна Эрлинг, твоя внешность будет тебе только вредить. Ни секунды больше не думая, сняла с пальца обручальное кольцо династии Эрлингов и, приоткрыв дверь, выкинула его в снег. Оно блеснуло драконьим золотом и тут же провалилось вглубь холодной бездны. — Отлично. Ты хорошая ученица, Дайна. Познаешь науку на лету. — Так куда мы едем? — улыбнулась я, почувствовав облегчение, как будто ощутив себя незамужней барышней. Мы едем ко мне в замок, там ты будешь в безопасности и сможешь измениться, чтобы вернуться в столицу совсем другим человеком. Но кем я должна стать, чтобы найти свою дочь? Той, кого не будут замечать в толпе. Той, кого будут пугаться и стараться обходить стороной. Дайна, ты должна стать невидимкой.